«Вообще-то могу, — ответил я, — хотя если это тебя так волнует, в следующий раз, может, в брюках придешь?» Симомото посмотрела на свои руки, сложенные на столе, и рассмеялась. Колец на пальцах у нее, как всегда, не было, браслеты-часики каждый раз новые, и сережки. Только колец не признавала. «Не хотелось никому становиться обузой». «Продолжала она. Понимаешь, мне столько всего было недоступно. Пикники, плавание, лыжи, коньки, дискотеки. Все эти развлечения были не для меня. И я ходил это еле-еле. Оставалось сидеть с кем-нибудь, разговаривать, да музыку слушать. Но ведь так парней обычно надолго не хватает. И мне все это опротивило». Симамото сделала глоток перья из стакана, где плавал ломтик лимона. Стоял теплый день, какие бывают в середине марта. Толпа прохожих на амота санда пестрела рубашками с короткими рукавами. В них уже облачилась молодежь. «Вот встречались бы мы тогда с тобой и дальше, и чем бы кончилось? Я бы тебе надоела, стала мешать». Ты же хотел жить активно, вырваться на простор, в окружающий огромный мир. Я бы этого не вынесла. Нет, никогда бы такого не случилось. Не могла ты мне надоесть. Между нами было что-то особенное. Не знаю, как сказать, но было. Что-то очень ценное, важное. Ну, ты же понимаешь... Не меняя выражения лица, Симамото внимательно посмотрела на меня. «Нет во мне ничего выдающегося», — говорил я. «Похвастаться особо нечем. Грубый, безразличный, нагловатый тип. Я и сейчас такой, а уже раньше-то. Так что я тебе совсем не подходил, наверное. Но одно могу точно сказать. Ты бы мне никогда не надоела. В этом смысле я не такой, как другие... «Тебе у меня особенное отношение. Я это чувствую». Симамото снова бросила взгляд на свои руки на столе, чуть развела пальцы, точно хотела убедиться, что с ними все в порядке. «Знаешь, Хадима, как это не печально, есть в жизни вещи, которые не вернешь. Уже если что-то сдвинулось с места, назад хода не будет. Как ни старайся». Чуть что пойдет наперекосяк — все. Ничего уже не исправишь. Как-то раз мы с ней отправились на концерт. Симамото пригласила меня по телефону. Знаменитый пианист-южноамериканец исполнял фортепианные концерты Листа. Я разобрался с делами, и мы пошли в концертный зал Уэна. Маэстро играл блестяще. Поразительная техника, сама музыка замечательно тонкая и глубокая. Страстные эмоции исполнителя, наполнявшие зал. Но, несмотря на все это, как я не старался, закрыв глаза, сосредоточиться на музыке, она не захватывала. Меня словно отделял от нее тонкий занавес. Такой тонкий, что не поймешь, есть он на самом деле или нет и проникнуть за него не было никакой возможности. Когда после концерта я поделился с Симамото, она сказала, что испытывала то же самое. «Что же здесь не так?» — спросила Симамото. «Ведь он так замечательно играл». «Помнишь, когда мы слушали ту пластинку, в самом конце второй части две царапины были, и звук такой пш-пш». «Без него я эту музыку не воспринимаю». симомота рассмеялась. «А как же художественное восприятие?» «Искусство тут ни при чем. Пусть им лысые орлы питаются, а я люблю пластиночку со скрипом, что бы кто ни говорил». «Может, ты и прав», — не стала возражать Симомота. «А что это за лысые орлы?» «Про грифов я знаю, они точно лысые. Орлы разве лысые бывают?» По дороге из Уэна в электричке я во всех подробностях объяснял ей, чем лысый орел отличается от лысого грифа. Они обитают в разных местах, кричат по-разному, брачные игры у них тоже в разное время. Лысые орлы искусством питаются, а лысые грифы... Жрут мертвечину, трупы человеческие, совсем другие птицы. Чудак ты, рассмеялась Симамото, и, подвинувшись на сиденье, едва коснулась плечом моего плеча. Первое прикосновение за два месяца. Прошел март, наступил апрель. Мы определили младшую дочь в тот же сад, куда ходила старшая. Теперь они требовали меньше заботы, и Юкика решила послужить обществу, стала помогать местному интернату для детей-инвалидов. Отвозил девочек в сад и забирал в основном я. Когда не успевал, жена подменяла. Дочки подрастали, а я старел. Дети взрослеют сами, независимо от того, что мы об этом думаем. Конечно же, я любил своих девчонок, Наблюдать, как они растут, — вот самое большое счастье. Хотя подчас, когда я смотрел на них, вдруг перехватывало дыхание. Возникало ощущение, будто у меня внутри разрастается дерево. Все глубже пускает корни, раскидывает вширь ветви, прессуя внутренности мышцы, кости и пытаясь прорваться сквозь кожу. Почас из-за этого тяжкого чувства я даже не мог заснуть. Мы виделись с Симамото каждую неделю. Я возил дочек в сад, привозил обратно. Пару раз в неделю находилось время на любовь с Юкико. После того, как судьба снова свела меня с Симамото, я стал выполнять свой супружеский долг чаще. И не потому, что чувствовал себя виноватым. Просто надеялся, что секс, не даст мне свихнуться. «Что с тобой происходит? Ты какой-то странный в последнее время?» — спросила как-то Юкика, когда средь бела дня меня в очередной раз потянуло на подвиги. Никогда не слышала, что нужно дожить до тридцати семи, чтобы заиметь себе полового гиганта. «Да ничего особенного. Как было, так и есть», — ответил я. Юкика посмотрела на меня и слегка покачала головой. «Эх, узнать бы, что у тебя в голове!» В свободное время я слушал классику, реглазел из окна на кладбище. Читать почти перестал. Сосредоточиться становилось все труднее и труднее. Несколько раз я видел ту молодую мать с Мерседесом 260Е. Иногда, дожидаясь дочек у ворот детсада, мы с ней обменивались новостями. В какое-то время у какого супермаркета легче припарковаться. В одном итальянском ресторане сменился шеф-повар, и едва еда стала не той. На следующий месяц в Мэйде обещают распродажу импортного вина. Короче обо всякой ерунде, интересной только тем, кто жил на ао -Яма. В общем, дошел. Сплетничать стал, как деревенская баба у колодца. А что поделаешь, если других общих тем не находилось? В середине апреля Симамото снова пропала. Последний раз мы виделись в гнезде Малиновки, сидели у стойки, разговаривали... Без чего-то десять позвонили из другого моего бара и попросили срочно зайти. Я сказал, что вернусь минут через тридцать-сорок. «Ладно», — улыбнулась она. «Я пока почитаю». Но когда, быстро уладив дела, я вернулся, ее уже не было. Часы показывали начало двенадцатого. На стойке лежали спички, и на курочке у них она написала. «Наверное...» «Я не смогу приходить сюда какое-то время. Мне надо идти. Счастливо. Будь здоров». На меня напала жуткая хандра. Я маялся, не зная, чем заняться. Без всякого смысла слонялся по дому, шатался по улицам, приезжал пораньше к детсаду за дочками. Пускался в разговор с женщиной из «Мерседеса-260Е». Мы как-то зашли с ней в кафе по соседству, пили кофе и опять трепались об овощах из кинокунии, яйцах из Хаус и распродаже, которую устроили в «Микки Хаус».